Глава 25 В Никольском, в саду, в тени высокого ясеня, сидели на дерновой скамейке Катя с Аркадием. На земле возле них поместилась Фифи, придав своему длинному телу тот изящный поворот, который у охотников слывет русачьей полежкой. И Аркадий и Катя молчали. Он держал в руках полураскрытую книгу, а она,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 «Еще старые следы вашего сатирического направления!» «Старые следы», — подумал Аркадий. «Если Базаров это слышал...» «Погодите, мы вас переделаем...» «Кто меня переделает?» «Вы?» «Кто?» «Сестра...» «Порфирий Платоныч, с которым вы уже не ссоритесь...» «Тетушка, которую вы третьего дня проводили в церковь...» «Не мог же я отказаться...»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 «Уж не несчастье ли, какое у нас дома?» — подумал Аркадий и, торопливо взбежав по лестнице, разом отворил дверь. Вид Базарова тотчас его успокоил, хотя более опытный глаз, вероятно, открыл бы в энергической по-прежнему, но осунувшейся фигуре нежданного гостя признаки внутреннего волнения. С пыльную шинелью на плечах, с картузом на голове, сидел он на оконнице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 но это будет в высшей степени невежливо перед Анной Сергеевной, которая непременно пожелает тебя видеть. — Ну, в этом ты ошибаешься. — А я, напротив, уверен, что я прав, — возразил Аркадий, — и к чему ты притворяешься? Уж коли на то пошло, разве ты сам не для нее сюда приехал? — Это может быть и справедливо, но ты все-таки ошибаешься